Глава 34. Этого я не знаю и сам. Развел руками граф. Должно быть, сын человека, которому его величество мог полностью доверять. Теперь мне хотя бы стало понятно, как королю удавалось скрывать эту тайну столько лет. До этого мне казалось странным, что анимате наследного принца не знали даже придворные, не говоря уже о простом народе. Ведь не заметить того, что ребенок не говорил, было невозможно. Но если в роли принца был другой мальчик, то тогда, разумеется, никто и подумать не мог, что здесь было что-то не так. Значит, настоящий принц провел все это время не во дворце, а вдали от отца? Мне стало еще жальче этого ребенка. «Это было сделано для его же блага, мадемуазель», — сказал Ланже. Вы только представьте себе, что было бы, если бы к его высочеству было приковано слишком пристальное внимание. Он ловил бы на себе сочувствующие взгляды, слышал бы от придворных слова сожалений. Да, наверное, он был прав. И все равно я не могла понять, как король собирался выходить из этой ситуации. Что он будет делать, если мальчик так и не обретет дар речи? Но спрашивать об этом графа было бессмысленно. Откуда ему было это знать? А маркиз Шарлен? Вдруг вспомнила я. Получается, что он покушался не на наследного принца, а на мальчика, который его заменял? Да, наверное, так. Кивнул хозяин. Но мне кажется, это ничуть его не оправдывает. Ведь он хотел убить именно королевского сына. Ребенка, который не сделал ему ничего дурного. Спорить с этим было трудно. Я предпочла перейти к другому вопросу. Но зачем его величество привез принца сюда, в ланже? Я не была уверена, что он ответит и на этот вопрос. Он мог просто сказать, что меня это не касается вовсе, но он ответил. Король привез его сюда, надеясь, что старый маг блесс Лаборош сумеет ему помочь. «Тот маг, который поселился на старой мельнице в парелье от дома мадемуазель Донован?» — спросила я. «Тот самый», — подтвердил граф. «Его когда-то изгнали из гильдии магов за противоречащее магическому кодексу опыта над людьми». «Опыты?» — вздрогнула я. И такому человеку его величество доверил своего сына? Боюсь, у него не оставалось другого выбора. Сейчас, когда его высочество еще не стал взрослым, еще есть возможность незаметно осуществить обратную замену. Достаточно будет отправить фальшивого принца из столицы в провинцию или вовсе за границу, например, на обучение в какой-нибудь элитный пансион. Из дворца выйдет фальшивый принц, а в заграничный пансион приедет уже настоящий. А через пару лет его высочество вернется обратно. Дети в таком возрасте сильно меняются, так что даже если кто-то из придворных не узнает его, это не покажется странным. А вот когда мальчики вырастут, устроить подобный трюк будет уже невозможно. — А сами вы видели когда-нибудь этого мага? — полюбопытствовала я. — О, да. Когда-то я учился в академии, в которой он преподавал. Нет, не в магической, в самой обычной. Я учился на факультете права, и Лоборож преподавал у нас то самое магическое право, которое, как потом выяснилось, он с такой легкостью нарушал. Собственно, наверное, именно поэтому он и приехал именно сюда. Понимал, что я не откажусь дать ему приют. Но заброшенную мельницу он выбрал сам. Я предлагал ему поселиться прямо здесь, в поместье, но он предпочел уединение. Правда, я все равно взял с него слово, что никаких противозаконных опытов ставить он больше не будет. А теперь от этого слова его освободил сам король. «Но не опасны ли такие опыты для маленького ребенка?» – забеспокоилась я. Тем более, что там, на мельнице, они будут только вдвоем, и принца некому будет защитить. Уверен, Лоборож понимает, что речь идет о сыне короля. Но, собственно, именно поэтому я и решил вам все рассказать, мадемуазель. Признался он. Ваш дом находится ближе всего к старой мельнице. И я подумал, что если бы вы могли хоть изредка бывать там чтобы убедиться, что с его высочеством все в порядке. Надеюсь, я не слишком о многом вас прошу. — Я с удовольствием выполню вашу просьбу, — заверила его я, тем более, что это вполне согласовывалось с моими собственными желаниями. Но не рассердится ли старый маг, если я появлюсь возле его жилища? — Если вы сможете сделать вид, что оказались там случайно, — пробормотал граф то с чего бы ему сердиться? Если бы я мог, я бы сам ездил туда хоть каждый день. Но вот мое появление как раз может вызвать негодование Лабороша. Он сразу поймет, что я приехал с проверкой. А мне хотелось бы этого избежать. Мы проговорили о маленьком принце не меньше двух часов. И только когда я увидела, что за окном стало темнеть и засобиралась домой, Его сиятельство спохватился и вернулся к первоначальной теме беседы. «Я непременно займусь и нашим прожектом, мадемуазель», сказал он мне, провожая меня до экипажа. «Я сегодня же напишу письмо в столицу к своему старому другу и попрошу его поискать в Эмсворте толкового инженера». «Да», — согласилась я, — «хороший специалист нам совсем не помешает». «Но согласится ли он приехать сюда?» «А почему бы и нет, мадемуазель?» — рассмеялся граф. «Вопрос будет лишь в цене вопроса». Его слова заставили меня смутиться. «Но вы же понимаете, ваше сиятельство, что ни у меня, ни у мадемуазель Донован нет средств, которые мы могли бы вложить в это дело, и земля, на которой будут вестись работы, принадлежит вам». Тут я замялась, не зная, как сказать ему о своих сомнениях и при этом его не обидеть. Но он понял меня без слов. «Не беспокойтесь, мадемуазель, я не собираюсь присваивать себе всю прибыль от прожекта. И никогда не забуду, что это была именно ваша идея. И мы непременно отразим это в договоре».